Я шел к автостоянке и размышлял о гнусном Во-первых, я думал о том, что носки у меня с утра мокрые А месить подошвами снег очень и очень противно Во-вторых, думал я, мне почему-то не было напомнено о том Как и почему моих родителей вывезли на юг раньше зятя Аллы Хамзевиной А также о том, куда их не в пример другим вывезли Я ждал такого напоминания Да что там, не напоминания я ждал а вульгарного, начальственного нагоняя, ну как мальчишки, и фрикции носом о шершавый стол. Похоже, Сашка решил, что еще не время, а может быть, просто учал глубинные психологические изъяны Сергея Самойла. Ну-ну, этот Самойл, знаете ли, такой фрукт, его, конечно, можно сунуть в грязь доценской морды, но только до определенных уровней отметки, а дальше он становится жутко обидчив и социально опасен, И прецеденты, думал я, Сашки, безусловно, известны. В-третьих, думал я, почему они привязались именно к вацику Сестра в адаптантах. У меня, например, родная тетка в олигофренах и соплива до невозможности. а семейное моем положении лучше вообще молчать. Так почему не я? Нет, им нужен вацик А зачем? Ну то мне знать не дано, то великая тайна сыскной алхимии. Им всем спать не дает троянская лошадь. Ах, нет, не по мне это работа. Мне-то никакие лошади спать не мешают. И Вацка им я не отдам, чего бы мне это не стоило. Вот так. Нужно быть совсем слепым, чтобы не понять, что Вацик беззащитен. И играть с ним наши игры просто подло. Я так считаю. Хуже, чем бить лежачего. А вот выпить с ним я, пожалуй, выпью. Можно и с глазом за Лацканом. Пусть Сашка утрется. Тут ничего страшного. Сдал, принял, в архив. Туман с красноказенной куда-то пропал. Зато опять задал ветер, и снег сыпался стервенением. К завтрашнему утру опять навалят по колено. Я выбрал и сунул охраннику наиболее мятую купюру, отыскал на стоянке свой Рейс Марлин, механически смахнул защитные пластинки на дверце налипшие хлопья и сдвинул пластинку бок Оставалось только воткнуть палец в отверстие папиллярного идентификатора. Я чуть было не воткнул. это не было шестым чувством просто я нагнулся посмотреть не попал ли в отверстие снег из отверстия идентификатора торчала игла наверное секунды две я стоял в остолбенении дурак дураком мишень мишенью потом сообразил присесть натянул перчатки и бережно вытащил иглу она легко поддалась Через секунду я уже сидел за рулем, но позволил себе отдышаться лишь после того, как нашел нужный рычажок, и прозрачные экранирующие щиты прямо-таки выстрелили из своих ниш. Так, пули мне теперь от вас не ждать, ни ртутны, ни пилы. Если только вы не окончательные идиоты. Ну, не знаю, ребята, кто вы такие, но в последовательности вам не откажешь. Вот что я вам скажу. Цибин, Андреев, Ржавченко... А теперь, значит, Самойл. Прямо-таки стиль Божия. За что такая честь? Человек накалывает палец, очень спокойно, очень мирно опускается на снег, где лежит себе, пока они его случайно не споткнутся полузанесенного и твердого как оглобля. Или скажем так, человек ложится на снег, и минуту спустя его уже рвет на мелкие фрагменты подоспевшая стая. Как ржавчинка. Я огляделся по сторонам. Ну, естественно, никого не было. Тогда я стал рассматривать иголку. Это была самая обыкновенная игла от швейной машинки, с у самого жала. С тупой стороны налипла какая-то вязкая дрянь. Похоже, клей скорее замерз, чем схватился. И теперь не спеша оттаивал. Хорошего клея не нашлось. Я выдернул из записной книжки чистый лист, смастерил из него кулек и как можно тщательнее упаковал свою добычу. Пусть и коллеги разберутся, какой именно гадостью меня намеревались спровадить на тот свет. А еще бы я не возражал, если бы они разобрались с вопросом, кто именно хотел это сделать. Сначала ничего не было, только досада. Я сидел в машине, даже забыв завести двигатель, и очень жалел, что бросил курить. Досада была от того, что Сашка оказался прав, а я, выходит, вел себя как последний кретин. Потом пришел страх. Тоскливый, потный, с мурашками по коже. Просто страх, без мыслия и без движения. Я прогнал его, но не почувствовал заметного облегчения. Из человека, которого могут убить в принципе, я превратился в человека, которого хотят убить целенаправленно. Это не бодрило. Зато теперь я знал ответ на вопрос, надоело ли мне жить. Теперь мне как никогда хотелось скончаться от тяжелой и продолжительной, причем В чрезвычайно отдаленном будущем болезнь. Аминь. Я прогрел двигатель и без спешки выехал на Красноказенную. Ну, конечно, раз уж пошли такие игры, под баком с метанолом вполне мог оказаться сувенир фугасного действия. Но выбирать не приходилось. Не слишком приятно в этом сознаваться, но сейчас мне очень хотелось оставить машину, где стояла, и немедленно вернуться в лабораторию к Сашке. Под крылышком. Кстати, было бы интересно посмотреть, как он прореагирует на иголку. Но, разумеется, этого не сделал. На улице пришлось прижимать машину к самому бордюру. Экскаваторщики трудились в поте ковша. Добравшись до конца раскопок и поймав, наконец, сигнал единой дорожной, я запустил обычную программу и задумался. Ну, подумать было о чем Прежде всего, я сильно засомневался в том, что неделю назад по мне стреляли просто потому, что какому-то стайному выродку приспичило пристрелять свой карабин. Следовало понимать так, что на доцента Самойла началась охота, и теперь меня ударными темпами начнут выводить из обращения. Я стал дичью, еще не зная, кто охотник. А может быть не охотник, а охотники? Очень может быть. Вернее всего так, что этот оборотень... контактирует с какой-то местной стаей, если только не совмещает функции ее руководителя и мозгового центра. Похоже на то. Нормальным адаптантом еще мог прийти в голову фокус с иголкой. Только они ни за что не стали бы прятаться, когда стало ясно, что трюк не прошел. Они постарались бы разделаться со мной тут же, на автостоянке. А то, что за защитными листами меня достать не так-то просто, пришло им в голову существенно позже. Ну, изуродовали бы машину, зато я знал бы их в лицо. Да нет, кто-то был рядом, кто-то их удержал. Кто? Хороший вопрос. Кто вообще может заставить адаптанта делать то, что ему не хочется? Если эту сволочь до сих пор не смог вычислить Сашка, то что спрашивать смогу я? Придумать себе вових голеностопы и отсиживаться у любовницы? И до каких пор? Настроение было препоганое. Между прочим, мне пришло в голову, что Дарья тут ни при чем, и втягивать ее в это дело не стоит. Так. «А куда тогда ехать? К себе? Хм. К Мишке Морозову?» «Ну нет уж». Моя рука без толку зависла над гнездом с утонувшей в ней программ пластиной, а потом я вспомнил, что Цибин, Андреев и Ржавченко были убиты не дома, а на улице, причем все трое в сравнительной близости от института. Очевидно, радиус действия оборотня ограничивался охотничьими владениями местной стаи. Это было уже кое-что. Правда, если уж быть до конца последовательным, не мешало бы признать и тот факт, что у меня стреляли отнюдь не около института, а совсем даже наоборот. Я ехал к Дарье. В конце концов, почему я решил, что меня собираются убить? Ну, возможно, меня просто хотели напугать. Под пятки уносился асфальт. На шоссе было свободно даже чересчур. Далеко впереди маячила гуска какой-то легковушки, и дважды мой рейс Марлин обгонял семейные трейлеры для дальних перевозок из тех монстров, которых при большом желании можно впихнуть целиком квартиру вместе со стенами. Уезжают люди из Москвы, уезжают. И правильно, конечно, делают. Из 15 миллионов к нынешнему лету осталось и 4 Людей я имею в виду, включая сюда и дубоцефалов. Адаптантов, понятно, никто не считал. Справа от шоссе торчала шеренга стандартных жилых 40-этажек, похожие на с зубами через один. И меня замутило, когда я машинально попытался сообразить, сколько же здесь может жить дубоцефалов. Слева как раз проносила мимо вагоноремонтный завод имени Ростропович. Тут над ухом оглушительно звякнул сигнал, и одновременно виолончельным секстетом завопили тормоза. «Очень мило». Я вырвался от души и вслух. Знаем эти штуки. Когда в единой дорожной вдруг ни с того ни с сего возникает сбой, машина сама должна погасить скорость и припарковаться. Тут ей лучше не мешать. Она ни в коем случае не врежется в ограждение или в другую машину. Она ни за что не собьет пешехода. Она даже не раздавит любимую баллонку того пешехода. Поскольку имеет распознаватель зрительных образов С обширнейшим регистром памяти И баллонка, не говоря уже о доге В этот регистр входит Туда, как я неоднократно имел случай убедиться Входит великое множество всяких предметов Подчас самых неожиданных Кроме, как выяснилось, сугроба Примитивные мозги частного автомобиля не укладывается под умные случаи. И мысли этих мозгов, если только они мысли, а не что-то другое, нисколько не лучше, чем у махрового толстолобика, самодовольным всезнайством, с боков сплюснутой и здравым смыслом сверху припечатаны. Если трасса не отапливается, она должна расчищаться и все тут. И никаких сугробов. Их не бывает, поскольку трассы действительно расчищаются. А если сугроб все же есть, значит это или ошибка снегоеда автомата, или... Или вернее, это работа уличной стаи. Вот только этого мне сейчас и не хватало. Минут 5 я пытался выбраться задним ходом, нервно облизываясь и оглядываясь по сторонам. Мой сарай на колесах, раскидав половину сугроба, не желал расставаться со второй половины. Ему было там хорошо, мне нет. Стая адаптантов могла свалиться мне на голову в любую минуту. Умом я уже понимал, что если на меня не кинули сразу, значит их здесь просто нет, и все это не более чем дурацкая случайность. Но то умом, а этажом ниже, на уровне павловских рефлексов, царила во всей своей первобытности классическая паника. Между прочим, существует очень действенные и форсированные способы добыть человека из запертой машины, и самый простой из них – канистра с менотолом и спичка. Адаптанты любят яркое. Но пока все вокруг выглядело очень обыкновенно. И мимо подъезда ближайшей 40 этажки даже проковылял какой-то очень обыкновенный старый дед в очень обыкновенном мышином пальто. И побрел куда-то тоже очень обыкновенно, поминутая зираясь. Движение на шоссе восстанавливалось. Изредка мимо меня никак не реагировали на мои сигналы. Проскакивали шустрые корсаки. Солидно катились трехдвигательные «Ребус-экспрессы». Сразу видно, что на ручном управлении – Один раз совсем рядом, урчаясь и содрогаясь от невостребованной мощи, проплыл славноподобный карьерный самосвал из тех, на которых тщаться вывести снег. И сверху на меня глянуло равнодушное лицо водителя. Никто не рискнул остановиться, и я очень их понимал. Но теперь мне мечталось носовать им всем в морду. Ну а сам бы ты остановился в такой ситуации? Вместо ответа я стиснул зубы и еще раз попытался выбраться. Да, вопрос... В доме города, да, безусловно, а вот в городе. «Так чего ж ты спрашиваешься сигналил Я подпрыгнул на сиденье, когда с правой стороны неожиданно раздался стук в дверцу, ну слава богу, это оказался тот самый обыкновенный дед. Морщины на нем тоже были обыкновенные, на лице и на мышином пальто, только разной глубины. Но, ну, пожалуй, на лице глубже. Кожа была ему велика. Я рискнул убрать правый щит и опустил стекло. «Ну, вам помочь?» Либо дед отморозил челюсть, либо изъяснялся с акцентом. «Что? Ви в затруднении?» «Помочь – хорошее дело. Если бы со старикашки впрямь в соответствии с фольклором сыпался песок, я бы его использовал. Но песок с него не сыпался. Вытолкнуть машину вручную нам тоже никак не светило. Тут нужно человек 5 «Ничего, обойдусь. Вам лучше повернуть колеса». Он показал рукой, как это делаете «Мне кажется, тогда у вас получится». Я был готов изо всех сил лупить себя по лбу, забыл, ну совсем забыл, дичью стал, нервной дичью, пугливой.